И хоть он улыбался, Саша почувствовала, как щеки наливаются румянцем, поэтому поспешила указать на дверь в комнату, которая сейчас была прикрыта. До этого она пила чай на кухне, а находиться в одной квартире с картиной, хоть та больше не пугала ее, было неприятно. «Тогда проходите, картина там, можно не разуваться». Марк снова зыркнул на нее, теперь уже точно с раздражением, которое на этот раз проявилось и в его тоне. «Я же сказал, давно привык.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 «Привет!» — это все-таки оказался Войтах. «А ты чего тут стоишь? Меня встречаешь?» Он удивленно приподнял бровь и криво улыбнулся, давая понять, что это шуточная версия. «Справляюсь с неловкостью», — честно призналась она. И тут же из комнаты раздался незнакомый Войтаху голос с нотками насмешки. «У того, кто вам это подарил, так себе со вкусом». Войтах удивленно замер, скинув в себя только один ботинок и посмотрел на Сашу.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 «Скажем так». Я привлек к ней внимание, а вот подарил ее другой. Меня зовут Войтых, кстати. Он протянул гостю ладонь для приветственного рукопожатия. «Марк?» Тот пожал ее, чуть задерживая взгляд на тонкой перчатке, но спрашивать ничего не стал. Вместо этого снова посмотрел на Сашу, теперь уже не скрывая ухмылки. «Весело тут у вас. Ну рассказывайте, чего вы хотите о ней услышать?» «Про вкус я уже сказал». Он бросил быстрый взгляд на Войтаха. «Менять мнение не стану». Войтах поднял руки, давая понять, что не имеет претензий. Они втроем вернулись в комнату, где на двух стульях их дожидалась большая черно-белая картина. Скользнув взглядом по столу, где остался стоять Ванин ноутбук, транслирующий видеосъемку мастерской Кати, Саша быстро шагнула к нему и захлопнула крышку. Впрочем, Марк уже наверняка увидел трансляцию, когда находился здесь один –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 Защелкал клавишами свободной рукой. Вот, любуйтесь. Саша наклонилась над ноутбуком, но тут же отпрянула обратно. Ох, жесть! На выведенный на экран картинки был изображен мальчик лет шести, с девочкой чуть помладше. Лица у обоих походили на гипсовые маски, вылепленные рукой душевно-больного скульптора. Но не это пугало больше всего. Дети стояли у стеклянной двери которые, с другой стороны, прижимались десятки раскрытых ладоней. Картина ничего, кроме отвращения и животного ужаса, не вызывала. «Те, кто вешал эту картину у себя, говорили, что рано или поздно начинают видеть, как руки за стеклом шевелятся», — пояснил Марк, явно довольный произведенным эффектом. Войтых, тоже подошедший взглянуть, нахмурился и торопливо отвернулся.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 Незримый дух ЗАО «Прогрессивные технологии» все еще висел над ними и угрожал их жизням. И все же имя назвать стоило. Вдруг это скажет Гронскому что-то важное. Ее написала Катерина Ляшина. После недолгого молчания признался Войтах. «Ляшина?» Марк удивленно приподнял брови и снова повернулся к картине. «Вы ее знаете?» — уточнил Саша. «Не так, чтобы близко». «Встречались пару раз, по-моему, даже не разговаривали, но я знаю ее картины. Поверьте, это не Ляшина». «В каком смысле?» «Это совершенно не ее стиль. Она пишет акварелью, такой романтический реализм. Картину у нее в основном...» Он замялся, подбирая слова. «Как бы вам так попроще объяснить?» «Как для тупых?» Марк посмотрел на Сашу и усмехнулся. «Заметьте, это вы сказали». Она улыбнулась в ответ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 И все-таки непонятно, почему она сломалась. Если дело не в свете и не в определенном переплетении линий, значит ли это, что все-таки дело в Кате или ее квартире? Вероятно. Саша закрыла окно браузера, чтобы больше не видеть жуткую картину с руками. Если это художество транслирует ее чувства, может быть, трансляция идет только рядом с автором или в месте, где оно было написано? Вай-фай фиговый.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 Ваня быстро порезал пиццу, Саша поставила чашки, и все компактно уместились за обеденным столом, немного мешая друг другу, но им приходилось совещаться и в менее комфортных условиях. их в двух словах пересказал новоприбывшим визит Марка Гронского, а также упомянул, что после этого они с Сашей еще некоторое время пытались смотреть на картину ближе к вечеру, но волшебное гимнатическое действие так и не вернулось. Очевидно, что картина не главное звено в цепочке.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 Во-первых, хочу еще раз поблагодарить дворжика. Тот сделал вид, что не заметил ни грозного взгляда, ни тона, уделяя внимание исключительно пицце и чаю. Саша спрятал улыбку за чашкой, поскольку уже была свидетелем серьезного разговора Вани с Войтахом, зато Лили, не подняла брови. А что с ней? А то, что ей сто лет в обед, и наш уважаемый экстрасенс об этом знал. Между прочим, я тебя к ней не отправлял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 Таким сбором порчу не навести и разве что расстройство желудка можно устроить. Боюсь, что, как и большинство ведьм, эта дама – обычная самозванка. «Откуда вы знаете?» Ваня обиженно забрал у него пакетик, даже сгреб в него высыпанное на стол содержимое. «Оттуда, что это сушеная крапива», – со смешком предположила Саша. «Даже если так, может, она заговоренная».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 И, заметив вопросительные взгляды, лилии Нева уточнил в видении, когда коснулся Кати. Никакой одержимости я не почувствовал, зато было довольно четкое и немного странное видение. Я видел мужчину и вспышки. Только они такие, как обычно. В смысле, обычно у меня все картинки приходят во вспышках света. Но в этот раз картинка была одна, а вспышки были как будто в ней.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 их как всегда едва приподнял брови в ответ и спокойно кивнул. Да, конечно, это будет целесообразно.